На лестнице он догнал женщину, Нонину подругу, эту рыжеватую или черноватую. «Сама судьба свела нас», — сказал он. «Вы как, одна или замужем?» «Кто же нынче замужем?» — ответила она. «А друг у вас есть?» «Периодически бывают и друзья. Чего ж теряться правда?» «О да, конечно. С вашей-то внешностью». Хм, «Ну я-то не Нонна». А здорово он ее, зубы отрастила, как у лошади. От нее давно одни зубы остались, и те чужие. Вам не идет быть столь жестокой по отношению к подруге. А ей идет? Ей идет? Она у меня орнамент на купон сперла, фиолетовый с бирюзой. Ей бы в жизни не додуматься. Так, мило беседуя, они дошли до ее дома. Потом что-то из головы у Валерика выпало напрочь, но раз выпало, туда ему и мой дорога. Очнулся он в чужой комнате, на чужой постели. Туфли, пальто и шапка были на нем. Ничего не было, даже расстегнуто. Казенные сапоги лежали под головой. «Не спишь?» — прошептал рядом женский голос. Валерик пытался догадаться, кто же тут с ним такой. Золотко, Нонна или, может, Алочка Вдруг с картошки или из Дрездена приехала? помыться или еще зачем. Женщина рядом тоненько всхлипнула. Да кто же она? Нет, Алочка явно была в отъезде. С золотком он поругался. Но она вроде тоже не могла быть, но она вроде не так пахло. И он подумал на жену и сказал, вернее пропел из Вертинского, ты не плачь, не плачь, моя красавица, ты не плачь, женуленькая жена. Вот как мырзну сейчас за женуленькую жену, сказал насморочный голос. «Жена! И у него жена! Я, кстати, твоей жене по Нонкиному поручению от доброжелательницы звонила!» «Зачем?» — удивился Валерик. «Сообщала, что ты с Нонкой встречаешься. Нонке это зачем-то нужно было». Помолчали. Лежать на сапогах было неудобно. Валерик завозился, и женщина готовно прильнула к нему. «Так, значит, все, что ты мне говорил, была неправда?» — спросила она. — Почему же неправда? — сказал Валерик, вспоминая, что же он такое мог говорить, и постепенно догадываясь. — Конечно, неправда. А если правда, то скажи, как меня зовут. Ну как? — Инесса. — Вот и нет, Ляля. — Я и хотел сказать, Ляля, да вырвалась Инесса. Вам больше подходит Инесса. Полежали, помолчали. — А как твою жену зовут? — спросила Ляля с явным подозрением, что жену как раз и зовут Инесса. — Мальвина, — сказал Валерик. Знала я одну мальвину, только на замужем не за Васей была, а за Валериком. Уж такой дебил был этот Валерик. «А кто такой, Вася?» — спросил Валерик. «Ты, кто же еще? А разве не Вася?» «Вася, Вася!» — успокоил ее, Валерик. Полежали, помолчали. «У тебя пива нет?» — спросил Валерик. «Было. Но ты же выпил и пиво, и настойку колганную от живота. Все выпил». А рубль у тебя есть? Есть. На что он тебе? Сейчас же ночь. На такси. А, на такси, сказала она, встала и зажгла свет. Одеваться не было нужды, так как Валерик был уже одет. Он взял рубль и пошел. Когда уже спустился, понял, что забыл сапоги. Пришлось возвращаться. Позвонил. Дверь открыла какая-то незнакомая совсем женщина. Повисла на шее и заговорила насморочным голосом. «Я знала, что ты вернешься к своей Ляли. О, Вася!» Голос вроде бы был тот, а может, тоже не тот. «Сапоги я забыл!» — буркнул Валерик. Прошел в комнату, взял с кровати сапоги и пошел домой. На улице народу было очень мало, но транспорт все же ходил. Под фонарем стояла и плакала девушка лет двадцати от силы. Сердце у Валерика забилось. Что плачешь ты, прелестное дитя? дрогнувшим голосом спросил он. Сумку слямзели», — ответила она. Неужели отсутствие какой-то пошлой сумки могло вызвать такие волшебные слезы? Ты что, укушенный, что ли, осведомилась девушка? Нет, я, собственно, я, собственно, не укушенный, я инженер, я уже и диссертацию почти написал. Может, я могу вам вас проводить? Проводи, пожалуй, плечами она. Они пошли рядом, свернули в какой-то переулок, и вдруг девушка оглушительно свистнула в два пальца. Из подворотни выскочила в ватага молодой шпаны и окружила Валерика. «Ну-ка ты, доходяга!» «Выворачивай карманы!» — приказали ему. В кармане был лялин рубль. Его забрали. Сняли махеровый шарф, который Валерик с дуру напялил, хоть и не по сезону, но для красоты. Потом дали пинка под зад и сказали вслед «старый козел!» Валерик шел и размышлял об этой фразе. Какой же он старый козел? Сорока пяти еще нет, и послезавтра только будет, а они старый. Старые козлы в девушек не влюбляются с первого взгляда. Старых козлов сколько женщин сразу не любят. Сорок пять лет. Самая молодость. Без рубля на такси он смог обойтись прекрасно, потому что, оказывается, был совсем недалеко от дома. Жена Мальвина не спала. «Кушать хочешь?» — спросила она. «Кушать». Она говорит, «Кушать». «Тут не знаешь, как жить дальше, она кушать!» «Что случилось?» — спросила Мальвина. «Ну-ка рассказывай, дружочек. Мы ведь с тобой друзья, да? Ну, скажи своей Мальвине». «И скажу», — ответил Валерик. «Всю правду скажу, потому что единственное ты у меня. И...»